помощью одеял и горячих обливаний удалось кое-как согреть начавшее коченеть тело. Для остановки кровотечения Гермоген предписал снег. Снега в лагере не было, ценой огромных трудностей. По распоряжению целлера он был доставлен с вершин Гермона. Как потом я узнал, все уже потеряли надежду вернуть меня к жизни. Я и сам чувствовал, что меня привязывает к ней лишь тоненькая ниточка, такая же неуловимая, как и лихорадочный пульс, повергший в ужас моего врача. Необъяснимое кровотечение все же прекратилось. Я поднялся с постели. Я заставлял себя жить, как обычно, хотя мне это плохо удавалось. Однажды вечером... Ещё до конца не оправившись, я неосторожно позволил себе предпринять короткую верховую прогулку и получил второе предупреждение, ещё более серьёзное, чем первое. На протяжении секунды я ощутил, как биение моего сердца ощущается, потом замедляется, прерывается и останавливается совсем. Мне показалось, что я камнем лечу в непонятный черный колодец, Который без сомнения и есть смерть. Если в самом деле это была она, Значит, люди заблуждаются, называя ее безмолвной. Меня несли водопады, меня оглушал грохот волн. Я не добрался до дна. Я снова вынырнул на поверхность, я задыхался. В этот миг, который я счел последним, вся моя сила сосредоточилась в руке, судорожно вцепившейся в руку целлера стоявшего рядом. Позже он показал мне следы моих пальцев на своем плече. Но эту мимолетную агонию, как и всякое другое состояние, испытываемое телом, невозможно выразить в словах, и волей-неволей она остается тайной человека, который ее пережил. С той поры со мной не раз случались похожие приступы, но никогда они не были такими, как первый. Человек не может дважды перенести подобный ужас и подобную ночь и при этом не умереть. В конце концов Гермоген определил, что моя болезнь — это сердечная водянка. Пришлось смириться с запретами, наложенными на меня недугом, который неожиданно сделался моим господином, смириться с долгим периодом, если не отдыха, то бездействия, временно ограничить свою жизнь лежанием в постели. Я почти стыдился этой невидимой, таящейся где-то внутри меня болезни, которая протекает без лихорадки, без нарывов, без болей. И единственные симптомы, которые немного более хриплые, чем обычно дыхание, — Да синеватая отметина, на отекшей ноге оставленная ремешком сандалии. Необычная тишина установилась вокруг моей палатки. Казалось, весь бетарский лагерь стал комнатой больного. От благовонного масла, горевшего у ног моего гения, затхлый воздух в этой полотняной темнице делался еще тяжелее. Кузнечный грохот моих артерий навивал смутные мысли об острове Титанов где-то на краю ночи. В другие минуты этот невыносимый гул казался мне конским галопом по мягкой земле. Сознание, которое я на протяжении пятидесяти лет твердо держал в узде, теперь от меня ускользало. Грузное тело безвольно отдавалось на волю течения и остановился Просто усталым человеком, который рассеянно считает звезды и ромбы на своем одеяле. Я глядел на белевшее в сумраке пятно мраморного бюста. Протяжная песенка в честь Эпоны, богини коней, которую некогда пела своим низким голосом моя испанская кормилица, большая хмурая женщина, напоминавшая парку, поднималась... Со дна более чем полувековой бездны. Казалось, мои дни, а потом и ночи, Измерялись теми коричневыми каплями, Которые Гермоген, тщательно отсчитывая, Наливал в стеклянную чашку. К вечеру я собирался с силами, Чтобы выслушать рапорт Руфа. Война подходила к концу. Акиба который с самого начала военных действий делал вид, будто удалился от общественной деятельности, посвятил себя преподаванию иудейского права в маленьком городке Усфа в Галилее. Этот лекционный зал стал центром зелотского сопротивления. Руками девяностолетнего пророка распространялись зашифрованные тайные послания к приверженцам Симона, Пришлось отправить по домам, доведенных до иступления учеников этого старца. После долгих колебаний Руф решился запретить преподавание иудейского права, объявив его крамолой. Спустя несколько дней Акиба, нарушивший этот декрет, был арестован и казнен. Девять других книжников душа Зелотской партии погибли вместе с ним, я одобрил эти меры кивком головы. Акиба и его сторонники умерли в убеждении, что пострадали безвинно, что они были праведниками. Никто из них даже не задумался о том, что должен принять на себя, долю ответственности за те беды, которые обрушились на его народ. Впоследствии им, вероятно, будут завидовать, если вообще можно завидовать слепцам, Я не отказываю этим десяти одержимым в звании героев, но они не были мудрецами. Тремя месяцами позже, в холодное февральское утро, сидя на вершине холма и прислонившись спиной к стволу смоковницы, уже лишившейся листьев, я наблюдал штурм Бетара, за которым вскоре последовала капитуляция. Я видел... Как один за другим из ворот выходили последние защитники крепости, истощенные, худые, безобразные и, однако, прекрасные, как прекрасно все, что исполнено неукротимой волей. В конце того же месяца я приказал отвезти меня к тому месту, которое люди истори зовут Авраамовым колодцем. Сюда были согнаны мятежники, взятые в городе с оружием в руках, и здесь они были проданы с торгов. Ухмыляющиеся дети, жестокие, изувеченные привитым им фанатизмом, громко хвастающиеся тем, что на счету у них гибель десятков легионеров. Старики, отгородившиеся своими безумными бреднями от жизни, увядшие Матроны и другие женщины, торжественные и мрачные, точно великая праматерь восточных религий, все они проходили под холодным оценивающим взором работорговцев. Эти людские толпы промелькнули передо мной и рассеялись, как пыль.